Глава 36. Я указал на фиолетовую дрянь, что вроде бы уже и забыла о встрече с доспехом Друу и занялась пожиранием своих простейших воздушных собратьев, амебным методом обволакивания. Но Кархан небрежно махнул рукой, меж тем навострив уши, как овчарка, услышавшая свист. «Ерунда! Не касайтесь таких просто! Слышите?» Кассиди приподняла голову и неуверенно сказала. «Как будто поезд метро едет». Тут и я уловил легкие колебания почвы, а вскоре увидел, как мелко дрожит и сыплется песком край Кархан же значительно указал пальцем вниз «Держимся за ствол вот этой актинии и смотрим туда» Я глянул на угрожающе наклонившуюся актинию, которая словно готовилась съехать вниз на широком лоснящемся основании по наклонному здесь склону И быстро проговорил «Народ, корней-то у актинии нет, и смотрите на ее старый след» Я ткнул в борозду, уходящую метров на двадцать выше. «Тут крыша пагоды провисает!» «Похоже, сползает!» — кивнула Кассиди согласно. Грохот во враге нарастал, и тяжелые автохтонты, видимо, знали, что надвигается. Перестали беззаботно перекатываться и поспешили подальше от края. Я же, не обращая на них внимания, уже раз за разом колдовал. «Не было схитки!» У самого края пропасти разлились пятна туманного заклятия. Я сместил сельфит к одной стороне, чтобы можно было стоять чуть за краем, но вместе с тем, чтобы туман снизу не был виден. «И нежнее наступайте, чтобы опора дольше держалась!» — крикнул я, перекрывая уже реально громкий топот, что накатывал снизу. Соратники скользнули на опоры, как тени, ловкость позволяла. А я, несмотря на собственное же предупреждение, все же выдавил из своей опорной сельфиды жизни больше всех. Снизу ударил поток горячего воздуха, и если бы не грохот, что напоминал сейчас скорее топот бешеной скачки стада буйволов, появилось бы полное ощущение несущейся электрички, толкающей перед собой вал ветра. Под навалившимся потоком воздуха мы все разом присели на корточки и вцепились в своих сельфит пальцами. Градины автохтонтов, что оказывается и в ущелье плавали во множестве, приникли к стенам, расплющившись. Затряслись уже вполне видимо, а вниз, пробивая дорожки в ковриках, из простейших покатились ломти глины. Актиния же на краю подпрыгивала и приплясывала. И когда впереди в ущелье показалось что-то темное, внимание отвлекло величественное, как крушение Титаника, падение толстого 30-метрового бревна, нервно бьющего по воздуху щупальцами, словно в попытках найти опору. Под ее тяжестью обрушился большой кусок кромки, и кишечно-полосное, мелькнув, блеснувший напоследок грязной пяткой, обрушилось вниз». «Лучше бы корни отращивало, существо!» — пробормотал я машинально, а внимание уже переключилось на электричку. Сначала в клубах пыли появились два огромных уса толщиной со столб, заросшие множеством веточек усиков, тошнотворно мельтешащих в воздухе. Усы покачивались, обивая противоположные стенки каньона, а его ширина здесь метров пятьдесят. Следом — Я невольно моргнул, подавив возглас «Это же и впрямь первый вагон метро!» Это появилась закругленная башка, за которой тянулось длинное сегментированное тело размером с ту же электричку. Разве что без окон и сегменты-вагончики длиной всего метров по пять». «Я быстро обновил у всех под ногами заклинание тумана и с замиранием сердца рассматривал эту зверюгу, быстро выхватывая многочисленные пузыри подсказок. Многоножка Маат. Правый ус Маат. Девятнадцатый щупик правого уса Маат. Тфуты! ты! Чудище добежало до актинии, что вяло шевелило лепестками, да пыталось согнуться, намереваясь, видимо, встать на венчик, да уйти на нем кверху пяткой на более удобное место. Но не судьба». Ее коснулся ус многоножки Чудовище тут же вскинулось, нависло над трепыхающимся стволом актинии, подняв первую треть своего тела В брюхе каждого сегмента распахнулись пасти, как у хищника в древнем фильме Четыре изогнутых клыка и зубастый рот с рядами треугольных акульих зубов Кархан сидел на корточках передо мной, сплетая пальцы в каких-то жестах, от которых не наблюдалось никакого видимого эффекта А Лена за спиной потрясенно произнесла «Так оно на этих клыках бегает?» Я поморщился На миг показалось, что многоножка из всех своих брюшных пастей сейчас победно заорет Но, к счастью, у этой породы Обычай оповещать сородичей о подоспевшем обеде отсутствовал Бросок, и она разом впилась всеми в брызнувший соком ствол И мигом скрутила актинию Словно удав тощую ящерицу Висящие поверху сегментов толстые плиты брони Волнисто заколыхались По оврагу же раздалось звонкое мясное чавканье вгрызающихся зубов Оставшаяся снаружи цветковая часть актинии суд Судорожно сжималась, выплескивая целые бочки сока, но, похоже, заживо пожирающей твари было плевать на ее сопротивление. Макс осторожно шагнул на нетронутую сельфиду, напомнив, что с наклонного края все-таки можно свалиться без поддержки тумана, и проговорил. «Перемещается за счет какой-то местной облегчающей магии. Движется на ощупь, органов зрения не обнаружил. Похоже, реагирует на вибрации. Насчет обоняния ничего пока сказать не могу. Возможно, оно есть, но не факт. Слишком сложные усы у этой скотинки, заточенные на пощупать». Я поморщился, в носу засвербело от донесшегося снизу запаха кислятины. Похоже, актиния перед смертью попыталась сгустить концентрацию жидкости своего желудочного фонтана. И сказал, зная твою нежную любовь ко всяким многоногим скалопендрам, Макс, полагаю, что... Меня решительно оборвала Кассиди. Нет, даже и не думайте, вы же не... Наверное, двое мужчин, поднявших одинаково недовольные взгляды, для девушки было слишком. Решительность из ее голоса разом куда-то испарилась, а князь Дроу, как ни в чем не бывало, ответил. «Нежная любовь к многоногим у меня из-за прокачки соответствующего класса. Но даже с моей 20-й степенью дрессировщика эта тварь имеет запредельный для меня уровень». Гномка быстро переступила на свежую сельфиду и облегченно сказала. «Ну и хорошо, и не имеет смысла, Лёш, подсвечивать уязвимости этого чудища. Нет контроля – нет и возможности». Я тут же предупредил. «Условные уязвимости относительно остальной части. Посмотри, какая тусклая подсветка». Макс усмехнулся. «Контроля у меня нет, но возможность есть. Учитесь и скриншотте! Великое украшение электрички, гномы!» Макс царственно сошел с воздушной сельфиды, после чего, оттолкнувшись от края обрыва носком сапога, прыгнул вниз. Когда ширина ущелья примерно такая же, как и глубина, нет того ужасающего впечатления пропасти, которое испытываешь, стоя на подоконнике высотки или на мостике в горах. Но, глядя на быстро уменьшающуюся фигуру дроу, холодеешь и вцепляешься в твердое, повинуясь древнему инстинкту обезьян, выживших в кронах деревьев Сжимаешься, даже если он делает это вот так, красиво, раскинув руки и летит ногами вниз Нет, уже не так красиво Кассиди вскрикнула, когда Кархан вдруг на половине ущелья крутанул сальто и продолжил кувыркаться, размахивая руками Что определенно говорило, что-то пошло не так Впрочем, что именно, догадаться было несложно. Он использовал какое-то замедляющее заклинание, а оно сработало не совсем правильно на территории первобытной магии. Впрочем, Кархан успешно докувыркался до самой головы пожирательницы Актиний. Она начала как раз разворачиваться, вытягивая усы в сторону недоеденной шапки с щупальцами, что навострились под шумок сбежать, изрядно ускорив без тяжелого бревна темп движения. Приземление целого дроу на голову многоносно, Можка проигнорировала. А вот то, что он, вскочив, тут же сгреб один, а потом другой ее ус подмышки, да уперся ногами, словно натягивая вожжи, восприняла неприязненно. Безглазая башка размером с вагон вскинулась наполовину склона. Хищничьи пасти ноги захлопали в холостую, грохоча, как стальные двери сейфов. А вот толстые усы втянули метелку тонких усиков, а затем и сами сжались вдвое, став толще, после чего мощно вывернулись из «Из властных объятий подмышек укротителя. Пятна уязвимостей на усах пропали, а Дроу повис на одном, которым многоножка задергала, стремясь его стряхнуть. Но Дроу не сдавался, умудрившись, судя по жестам, глотнуть какого-то зелья. Он все же встал на голову твари и изо всех сил согнул обеими руками один непокорный ус многоножки. Ее голову тут же повело влево, и она гулко брякнула о склон у нас под ногами». Мельком, даже не оформляясь в мысль, в голове повторно пронеслось — что-то пошло не так. А я уже пару раз колданул туман и прыгал по сельфидам на помощь упирающемуся дроу. Чешуйчатую крепость могучего органа осязания причудливого насекомого я ощутил уже через мгновение. Рывок, голова чудовища чуть дернулась в сторону, а я повис на нервно дергающемся усе, как только что висел дроу, не понимая, как эльф умудряется встать на ноги под таким углом. Впрочем, он тут же и пояснил, прошипев с натугой «Клей! Сохнет минуту! Схватывает мгновенно!» «В зубах у него появился прозрачный фиал. Дроу картинно набрал воздуха в грудь, дождался, когда я кивну, мол, все понял, и с силой выплюнул его, разбивая вторую половину башки. Я немедленно соскочил в прозрачную кляксу, а когда обрадованный ус вознамерился смахнуть меня с головы хозяйки, крякнув, перехватил его и сунул, как и дроу, под мышку, согнув, как стальной трос». Чудовищную многоножку повело в обратную сторону Мимоходом вырванная впившейся пастью глыба глины С грохотом обрушилась, создав небольшой оползень Кассиди отскочила подальше и стояла, прижав ладони к рту, Видимо, чтобы не мешать нам криками А я после своего маневра вдруг увидел, как она удаляется Зато быстро приближается противоположный край щели. Друу слегка отпустил ус со своей стороны Я, поняв, чего он добивается, скрутил свой сильнее Тело многоножки мотнулось сильнее и от удара дернуло так, что меня едва не разорвало пополам Дернувшимися от инерции усом и приклеенными ботинками «Аккуратнее!» — крикнул Кархан, сверкая зубами Вот только спустя пять минут мотания туда-сюда его улыбка поблекла Качаться мы навострились лихо Вот только чертово многоножка стояла большей частью своих вагонов, как вкопанная Эльф молчал, покусывая губу поэтому я сам взял слово. «Макс, аттракцион веселый, не спорю. Но что дальше? Вон Кассиди уже, похоже, даже скриншоты перестала делать. Сидит, скучает. Скрежет зубов князя Богомолов, слышно было даже сквозь шелест трущихся хитиновых чешуй многоножки. Он рявкнул. «Делай дорожку тумана наверх! Вылезаем из приклеенной обуви и бежим наверх!» Я проглотил вопросы, дождался, пока Кархан причалит голову Многоножки на склоне, где ждала гномка, и быстро начитал несколько «Не было схитки. «Едва мы разом отпустили усы чудища, как многоножка всей тушей грянулась о землю, так что пыль и камни подпрыгнули, казалось, по всему ущелью. Не успев коснуться земли, она уже заработала всеми многочелюстями, в панике уносясь прочь. Не обратила внимания даже на остатки актинии, через цветок которой перекатилась мгновенно, оставив через нее след, как от широкой стальной гусеницы. Расчлененные черные щупальца продолжали слегка шевелиться, но этой Актинии уже вряд ли можно было восстановиться. Из всех щелей склонов появились амебы, что неспешно перекатывающиеся тучкой потянулись употреблять остатки пиршества. Едва мы добрались до верха, как нас встретила возмущенная руки в боки. «Ну что, поборолись с чудищем? Потешили удаль богатырскую? А если бы она вас угробила, мне одной тащиться день за днем через это жуткое плато?» Я пожал плечами и сказал, а как еще добыть информацию-то? Кто знал, что это чудо местное усы может врага превращать? Ну и управлять этими многоножками почти научились. Еще бы придумать, как заставить прижать ей башку к земле, да пришпорить, чтоб бежала. И укротим электричку эту. Не с первого раза, так со второго. Или десятого. Все равно быстрее будет, чем пешком тащиться. Гномка вздохнула, а потом тряхнула волосами, улыбнувшись по-озорному. Так что все веснушки засияли. «Ну, по крайней мере, пока вы таскали туда-сюда эту тварь, я бояться ее перестала. Даже жалко стало это бестолковое чудовище. И заодно, кажется, придумала, как заставить ее бежать». Князь, так и не дождавшийся от нас подколок, проговорил. «Значит, ищем новую мать!» «Теперь уже ясно, что где они бегают постоянно, там край уступа рушится и приобретает наклонную форму, по которой сползают актинии». Я кивнул. «Ага, ищем такие склонные места, где актинии почти у края. Пока многоножка мчится полным ходом, мы ее никак не затормозим. Надо спихнуть актинию, чтобы клюнуло. И походу, солнце мое рыжее, расскажи, что за идея бесстрашная такая пришла тебе в голову?»